И один из старейшин города сказал, «Поговори с нами о добре и зле». И он ответил, «О добре в вас я могу говорить, но не о зле, ибо что есть зло, как недобро, измученная своим собственным голодом и жаждой. Поистине, когда добро испытывает голод, оно ищет пищи даже в темных пещерах, а когда оно мучено жаждой, оно пьет даже из мертвых вод. Вы есть добро, когда вы едины с самим собой. Но и когда вы не едины с самим собой, вы не есть зло. Ибо разделенный дом еще не логово разбойников, это только разделенный дом, и корабль без руля может бесцельно блуждать среди опасных островов и все же не пойдет на дно. Вы есть добро, когда стараетесь отдать от себя, но вы не есть зло, когда вы ищете прибыли для себя. Ибо, когда вы стараетесь для прибыли, Вы лишь корень, который льнет к земле И сосет ее грудь. Конечно, плод не может сказать корню, Будь, как я, спелым и полным, Вечно дающим от твоего изобилия. Ибо для плода даяние – это потребность, так же, как для корня – потребность получения. Вы есть добро, когда вы полностью осознаны в своей речи. Но вы не есть зло, когда вы спите, Тогда как язык ваш болтается без цели. Ибо даже речь с запинками Может укрепить слабый язык. Вы есть добро, Когда вы идете к своей цели Непреклонно и твердым шагом. Но вы не есть зло, когда вы идете к ней, хромая. Даже те, кто хромает, не идут вспять. Но вы, сильный и ловкий, смотрите, как бы не захромать перед калекой, сочтя это добротой. Вы добры неисчислимыми способами, и вы не есть зло, когда вы не добры. Вы лишь медлительны и ленивы. Жаль, что олени не могут обучить быстроте пах. В вашем стремлении к своей исполинской сущности и лежит ваша добродетель, и это стремление есть во всех вас. Но в некоторых из вас это стремление — бурный поток, мощно катящийся к морю, неся тайны горных склонов, и песни леса, а в других это слабый юг, который теряется в поворотах и излучинах и истекает прежде, чем достигнет морского берега. Но пусть не говорит тот, чье стремление сильно Тому, кто стремится слабо, почему ты медлишь и спотыкаешься? Ведь истинно добрый никогда не спросит обнаженного, где твоя одежда, или бездомного, что постигла твой дом.